Вильфранш. Кен провел весь день в бегах. От Рины Сергеевны он поехал в Ниццу, оттуда вернулся в Вильфранш, где позаимствовал в библиотеке Дюплести карту Рима, оттуда отправился в Авиньон, едва не столкнувшись с лжегандоном, и прибыл обратно в Вильфранш только к десяти вечера. Ни к Сантипе, ни Антуана, хвала святым апостолам не было дома, Олехин поднялся в отведенную ему комнату и попросил принести бутылку белого вина. Он погрузился в дневник Хугу де Буфора, надеясь найти еще какие-нибудь подсказки. Хугу описывал разговор с Климентом, где-то на стенах папского дворца. «Знаешь, как называется это место?» Вдруг отвлекся понтифик. «Мы стояли посреди строительных машин и бедок. Помойка, отче!» «Запомни!» — укоризненно покачал головой Климент. «Место это станет самым прекрасным в нашем дворце!» Ворота, которые находятся ниже, будут увенчаны двумя башенками, а названы они в честь апостолов Петра и Павла. Я немного растерялся, пытаясь сообразить, к чему мне об этом знать, особенно теперь. Вы о чем, отче? О том, что тебе надлежит все знать. Я с беспокойством посмотрел на папу, но он махнул рукой, затянутой в белую перчатку, и продолжил. Олехин был расстроен. Нечто, названное в честь апостолов Петра и Павла, совершенно не вписывалось в его концепцию. В Риме есть отдельный собор Святого Петра на Ватиканском холме, где апостол претерпел мученическую смерть около 67 года после Рождества Христова, и церковь Святого Павла за стеной Сан-Пауло-Форе-Ламура. Это вторая по размерам базилика Рима была построена в IV веке на месте захоронения апостола Павла. По древнеримским законам хранить покойников в пределах крепостных стен было запрещено. Соответственно, гробница апостола Павла оказалась за стенами Рима. Кен стал читать дальше, однако других указаний на тайны Авиньонского дворца в дневнике не было. По-видимому, Хугу де Бофор отнес лирические отступления папы насчет его старческого слабоумия и не стал тратить на них чернила. Зато Олехин убедился, что находится на правильном пути. Хуго рассказывал о том, как прекрасная Иоанна предстала перед судом понтифика и как папа провозгласил Невиновно. Более того, выше всех обвинений. Затем Дебофор уединился с Климентом в комнате Оленя. Незаконно рожденный сын спрашивал своего грешного святого отца, Отче, и все это ради Авиньона. Ради Нового Рима, сын мой. Я построил этот дворец и навсегда закрепил Авиньон за Святым Престолом. Разве не должен пантифик римский мечтать о возвращении к апостольским пределам? «Где Папа, там и Рим», — ответил Климент, — «церковь есть мистическое тело Христова. Оно не ограничено какими-то стенами. Мистическое тело там, где пребывает его голова, то есть я. Ибо сам Иисус вручил апостолу Петру ключи от Царства Небесного и всю полноту власти. От Петра унаследовали их римские понтифики, в том числе и я, недостойнейшие смертных, а после меня примешь ты». Я с изумлением уставился на Клемента, он взял мою руку, ты станешь мне преемником. Ты мой сосуд избранный. Но папу выбирают кардиналы, — растерянно поправил я понтифика. — А папа назначает кардиналов, — улыбнулся Климент. В коллегии кардиналов большинство за моими племянниками и клиентами. Они будут голосовать так, как я скажу. Ты молод и проживешь долгую жизнь, — Ты навсегда закрепишь за авиньоном славу Нового Рима. Там, на Тибре, мы никогда не будем хозяевами. Отвлеченные идеи — шаткая опора для власти. Власть — это собственность. У кого собственность, у того и власть. Олехин знал, что Рим был неспокойным местом. Даже в XIII веке, в эпоху, казалось бы, наивысшего могущества, папам приходилось несладко. Тогда они отсутствовали в Риме в общей сложности 60 лет. Шесть пап XIII века даже ни разу не были в Риме. Вечный город представлял собой настоящую банку со скорпионами. Влиятельные кланы римской знати — Конти, Анибальди, Орсини, Колонна, Каэтани — постоянно вели борьбу за верховенство. В нее неизбежно были втянуты папа, кардиналы и Курия. В Риме добиться верховенства означало занять трон викария Христа. В результате папская тиара становилась игрушкой в руках мелких и чванливых сеньоров. Ощетинившийся феодальными башнями, Вечный город жил злобой, завистью и изменой. Ситуацию усугубляло противостояние папства и Священной Римской империи. С одной стороны, папа и император боролись за первенство в христианском мире, с другой — за владение на Апеннинском полуострове. Нередко понтифик, спасаясь от императорских войск, вынужден был бежать из Рима. На его место приходил антипапа, избранный под давлением императора. Добавьте к этому малярию и жару, царившую в Риме с апреля по октябрь, и вы поймете, почему Климент не хотел покидать Авиньон. заключил Олехин. Средневековый Рим был похож на заваленный рухлядью чердак, раскаленный под всепроникающим солнцем, перенаселенный, грязный, болезненный город, по которому крысами сновали убийцы, грабители и заговорщики. Климат Авиньона был мягче. От вторжения императорских войск его надежно защищали владения Франции и неприступный Монблан. Там не было сколько-нибудь влиятельных знатных фамилий, Авиньон вообще был крохотным местечком. Его, несомненно, ждала участь тысяч захолустных городов Франции. Провинциальная тоска, памятник какому-нибудь второсортному писателю, как единственной яркой личности прошлого – свой сорт колбасок и сельскохозяйственная ярмарка на День местного святого. Если бы не случайность, в 1316 году на папский престол под именем папы Иоанна XXII вступил епископ Авиньона. На самом деле уже его предшественник, папа Климент V, приметил Авиньон и жил в нем с 1309 года. Спокойствие и оседлость позволили авиньонским папам создать Лучший финансовый и административный аппарат в Западной Европе. Не случайно современники называли их алчными волчицами. Огромные деньги дали возможность построить величественный дворец, подкармливать художников и поэтов, в частности Петрарку. Именно в Авиньоне папство впервые стало покровительствовать искусство. К XVI веку длительный брак Флоринов с талантами подарил миру высокое возрождение. «Получается, — думал Орехин, — если бы кто-то не отравил дебофора и он бы стал новым папой, Микеланджело строил бы собор святого Петра на берегу Роны, а не Тибра. Да и был бы тогда Микеланджело. Закономерности вздор. История — это цепь случайностей. Вот ты где!» — Кен услышал торжествующий вопль к сантипы Она стояла на пороге его комнаты. Представляешь, Антуан накупил мне столько шмоток, ты умрешь, штаны зыкинские. Здесь все узко, а тут завязочки. — Где вы были? — перебил Олехин, пытаясь скрыть раздражение. — В Ницце и Монте-Карло. А потом Антуан отвез меня в один отель в горах. Там лучшие в мире фиш-спа. — Фиш? Это что, бросают в бассейн с пираньями, чтобы же наверняка вместе со всеми шлаками? — Ты что? — оскорбилась Ксантипа. — Никакие это не пиранги, а гора Руфа. Ложишься в корыться там эти рыбешки, копошатся мелкие такие, сущие плотва. Они тебя слегка покусывают. Лицо к излучало блаженство, отшелушивает лучше любой хамки из конотопа. Тебя обязательно надо попробовать. Так вот, только расслабилась, как сразу наебали. Выхожу вся умиротворенная, распаренная до косточек, пью чай с имбирём, А мне дебилка одна говорит, и так вежливо, вкрадчиво сразу должна была насторожиться, не угодно ли приобрести у нас исключительное средство от кругов под глазами и морщин. Ну, я размякла, то все Приносит, не поверишь, мой любимый. креманера от Армани. Только оказалось, что это не тот, который я всегда покупаю, а другой в него входит обсидиан. Пылкая выпучила глаза, будто речь шла о яде Курары. Ну, он якобы уплотняет все, что можно уплотнить. — А у меня этот обсидиан в катышке скатывается, тяжелый, как вакса. Ксантипа попыталась изобразить тяжесть обсидиана, чем сразу же воспользовался Олехин. — Завтра идем на дело. Надо предупредить Антуана. — Как завтра? — изумилась Ксантипа. — Я тура этого обсидиана на пятьсот евро взяла. — Поедем сдавать. Голос ее звучал обреченно. — Ксантип, ты скоро от пяти соток прикуривать будешь. Привыкая к жизни богатых, они в таких случаях дарят косметику прислуги.